поднимаются руки, наши семейные ценности попраны, слушаю я. Слишком много женщин работает вне дома. Развод — это признак распада, заявляет кто-то еще. Не только деградация личности, заявляет другое, но и деградация общества. После всего понятно, что первый разведенный, который начинает говорить, делает это, «Очень застенчиво. Я предлагаю ему или ей продолжать, так как в конце концов в аудитории всегда находится один или два разведенных супруга. После незначительных смешков вначале мы слышим уже совсем другую историю. Мои родители были женаты около сорока лет. Это было ужасно. Они ненавидели друг друга постоянно изо дня в день. Говорящий собрался с духом прежде чем продолжить. Мы были несчастными, у родителей было трое детей, и мы все ходили с рубцами от побоев. Я не согласен, что развод легко пережить. Это тяжелейший факт, который я, то есть мы, пережили. Каждый день моя бывшая жена и я тяжело работали, чтобы дать нашим детям возможность почувствовать семейный уют. И я думаю, в конечном итоге у нас это хорошо получилось. «В общем-то, мы теперь лучшие родители, чем были до развода». Голос, говорящего окреп. «Меня тошнит от этих искусственных поз и тошнит от постоянного чувства вины за сделанный нами шаг, который, я думаю, был правильно нами сделан. Разве мы хотим что-либо изменить? Разве мы не хотим дать нашим детям еще больше?» После другого взрыва аплодисментов дебаты, как правило, заканчиваются. Понятие «развод» настолько нам знакомо, что когда мы только слышим это слово, то сразу киваем головой «дети», «семья», «разрушение», мы немедленно передаем выстроенной нами цепочке негативный окрас. Ого, это чума! Скорее остановите ее, пока еще не поздно трибуны моих лекций я снова и снова говорю о мере и наблюдаю эмоции, появляющиеся на лицах моей аудитории. А затем я услышала осторожный вопрос «Почему развод столь распространен?». Ответы, которые обычно дают на этот вопрос, отражают отсутствие какой-либо концепции. От половины моей аудитории я услышала удивившее меня утверждение, что все хотят развестись в наши дни. Значит, действительно, кто-то ищет легкого выхода. А разве не смогли бы мы решить всю эту проблему одним кардинальным решением? Сделать развод труднодостижимым. Принять развод с радостью тоже не выход Это будет аналогично тотальному крушению цивилизации, которую мы имеем. Другая половина моей аудитории аргументировала свои высказывания более основательно. Такой упрощенный подход к решению столь сложной проблемы обязательно повлечет за собой кару невиновных. Отдельные личности, которые хотят развестись, это не проблема. Почему в увеличении разводов не обвинить общество? Развод — это всего лишь фрагмент огромной картины и отнюдь не единственная причина падения нравов. Если бы мы могли действительно остановить развод законодательным путем, мы как общество уже давно сделали бы это. Дискуссия могла бы идти часами, как это часто и бывало. Выводы почти всегда были схожи что существование одной только причины развода — это миф. И если бы была единственная причина, должно существовать единственное решение. Что помимо единственного решения есть и другое, еще более далекое от мифа. И если увеличивающееся количество разводов рассматривать как следствие социальных изменений, то получится очень разнообразная картина. Мы можем проследить, как комплекс факторов политический, экономический и социальный, а также личный работает сегодня в совокупности, чтобы сделать развод нормальным событием. Мы можем видеть, что развод